Глава 7. Сидя на удобном походном троне, император вполне понимал, что означает выражение «искры из глаз». Только вот совсем не в том контексте, к которому обычно привычны люди. Тут речь шла о двух великих князьях, которые на людях пытались показать уважение друг к другу, но даже это получалось не очень. У светлейшего князя Северского эти искры были скорее ледяными кристалликами, сообразной его родовой магией, а вот у светлейшего князя Тверского вполне себе огненные сполохи виднелись во взгляде каждый раз, когда он смотрел на оппонента. И это все сейчас, прямо перед императором, который терпеть не мог междуусобицу и всегда выступал за худой мир между ними. Однако всего полгода оставалось до объявления преемника, вот и вражда вышла на совершенно запредельный уровень, заставляя претендентов забыть об осторожности. Итак, проговорил император, довольно любовавшись дуэлью взглядов двух очень важных людей в государстве, он даже ясно видел, как они перегрызают друг другу глотки сразу после его смерти. А если он дозволит или даст такое указание, то значительно раньше и с огромным удовольствием. Итак, что мы имеем? У нас образовался разлом в другой мир, который пригоден к проживанию. Больше мы о нем практически ничего не знаем, если не считать того, что там проживают создания, называемые орками. Они антропоморфные, но дикие, жестокие и вообще воинственные создания. На этом наша осведомленность об этом параллельном мире заканчивается. Разведку уже задействовали, ваше императорское величество? Поинтересовался князь Тверской после того, как попросил разрешения задать вопрос. Разрешите, я отвечу, откликнулся Зыбин, кивая присутствующим. Пожалуйста, император сделал жест, разрешающий тому говорить. Просветите, князей. «Дело в том, что договоренности с аборигенами не позволяют нам направлять какие бы то ни было группы вглубь территории сопряженного с нами мира», — ответил он, используя больше дипломатические формулировки. «Взамен они никоим образом не воздействуют на нашу сторону». «Между нами устанавливаются торговые отношения. На данный момент считаю это глобальной дипломатической победой. Должен заметить, что при всей агрессивности аборигенов сопряженного мира ни один из наших солдат не пострадал, как нет ни единого пострадавшего из той стороны». «Интересно», — только их мыкнул на этот верской, когда им разрешили высказать свое мнение. «Считаю это огромным упущением», — проговорил северский нервный теребя рукав. «Надо было сбросить им бомбу и тут же посылать группу зачистки, а уже потом смотреть, что там у них есть». «Игнат!» — одним лишь именем осадил его император. «Я понимаю, что весь мир в труху и радиоактивный пепел, но, может быть, все-таки лучше пускай говорят дипломаты, а не пушки?» Северский пожал плечами и насупился. «Он видел, что проблема решается совсем не так, как он бы того хотел». «Что думаете по общей ситуации?» – спросил монарх, приподняв правую бровь и окинув взглядом присутствующих. «Какие шаги считаете целесообразными и своевременными?» «Разумеется, кроме ударов царь-бомбой», – при последних словах Игнат Валерьевич сник. «Предлагаю провести отчуждение земли, на которой появился разлом, в пользу государства. Взамен собственнику выдать равнозначный или больший надел в другом, свободном от постороннего влияния месте. Проговорил Тверской, явно довольный тем, что позиция Северского не находит одобрения у монарха. Это была хоть и маленькая, но победа. Организовать на этом месте зону свободной торговли, подготовив для этого необходимые экономические инструменты. Расчистить площадку, построить на ней необходимые для торговли постройки. И все-таки рассмотреть вариант для отправки нескольких человек на ту сторону, чтобы понимать настроение аборигенов. «Возможно, в виде дипломатического посольства, но с гарантиями безопасности. Плюс попробовать оценить возможные выгоды для взаимного сотрудничества. Кроме торговли, могут быть задействованы иные сферы». «Почти во всем с вами согласен», — проговорил император, повернув голову к окну, за которым довольно-таки далеко находился разлом. «Но категорически не согласен с пунктом изъятия земли». Монарх повернулся к Тверскому. «Отбирать родовые земли вообще так себе идея. Давайте представим, что на вашей земле вдруг открылось что-то подобное. Вы бы как отнеслись к тому, что государство отжало у вас на дело и попросило бы вон, предоставив никому ненужный клочок где-нибудь в Сибири? Но как же? Мой род там уже столько сотен лет. Начал было светлейший князь и понял, о чем ведет речь император, после чего затих». Вы что скажете, Северский? Он посмотрел на второго претендента. Да что тут скажешь? буркнул тот, мрачняясь каждой минутой все сильнее и сильнее. Владельцам земли мы уже должны в ножки кланяться. Этим зеленорылым уродом из пролома, судя по всему, жопу целовать будем на обязательной основе. Так, Игнат Валерьевич, я попросил бы. Император буквально прожигал его взглядом, стараясь внушить как минимум уважение к себе. «Мы с вами обсуждаем серьезные межмировые дела, а не нравы в вашей личной сауне». «Прошу меня простить, ваше императорское величество», — буркнул Северский и насупился еще больше. «Вот только я не понимаю, с чего у нас такое отношение к конкретным представителям аристократии. У нас есть документальные доказательства того, что Игорь Туманов ведет незаконную торговлю с аборигенами во вход государства». Так что в конкретном случае я действительно согласен, что землю надо забрать, а взамен можно койку он в Остроге. А что за такие доказательства? Поднял бровь император. «Э, разрешите, спросил Игнат Валерьевич. Извольте, кивнул ему монарх. Светлейший князь подошел к императору и показал на своем телефоне фотографии и даже небольшое видео, снятое Тимуром Тумановым. Там было видно издалека, что Игорь передал орку на ящере какие-то бочонки, а взамен получил наполненную доверху сумку. На фотографиях из машины было видно, что наполнена она самоцветами, и это несмотря на ужасное качество съемки. Это господин, на что снимали? Удивился император, листая галерею. На бороду моего деда. У агента не очень хорошо с финансами, пожал плечами Северский. Пользуется тем, что есть. Но вообще должен заметить, что вы тут вот печетесь об этом самом туманове, а он уже строит свои личные торговые отношения. Какая там зона свободной торговли, если он за два бочонка не пойми чего целую сумку драгоценных камней отхватил? Так, понятно. Вздохнул император и потер ладонями лоб, спустившись пальцами на переносицу. «Интриги, скандалы, расследования. Впрочем, ничего нового. От вас, друзья мои, я другого и не ждал». «То есть вы не хотите смотреть правде в глаза?» – притворно удивился Северский. «Арсений Дмитриевич, вызовите Гагарина, пожалуйста», – обратился император к министру обороны. Через несколько секунд в зал совещаний вошел подтянутый военный лет пятидесяти. «Алексей!» — обратился к нему император. «Мы бы очень хотели в ближайшее время увидеть в этом зале Игоря Туманова для некоторых объяснений». «Это можно организовать?» «В сию секунду, ваше императорское величество!» Сдвинув каблуки, выпалил Гагарин и вышел, чтобы связаться с Игорем. «Это еще зачем?» Удивился Северский, не сильно горя желанием вести беседу с тем самым Тумановым. «Императорское слово слишком тяжеловесно», — ответил ему монарх с ехидной улыбкой. «Не хочу разбрасываться им попусту. Поэтому я должен выслушать каждое мнение». Я вошел в зал вслед за Алексеем и сразу же почувствовал на себе тяжелые взгляды князей и любопытствующего императора. Княжич Игорь Туманов, представил меня Алексей Гагарин, по вашему приказанию прибыл. И прежде чем кто-то успел что-то сказать, я прошел на дозволенное расстояние к трону, встал на одно колено и протянул вперед шкатулку, которую собрал, перебирая камни, подаренные мне орком. Это что? С явным любопытством поинтересовался император и слегка по птичьи вытянул дряблую шею. Ваше императорское Величество! Дело в том, ответил я, не меняя позы, что ситуативно удалось наладить торговлю с миром из разлома. Но пока только в определенной категории товаров. За моей спиной Гагарин хмыкнул в кулак. «С доходов от произведенной сделки считаю правильным отдать десятину моему императору». И я снова склонил голову. Однако краем глаза я все-таки смог уловить, как император посмотрел на Северского с выражением «Вот, а ты говорил». После этого монарх сделал знак кому-то, и шкатулку у меня забрали. «Поднимитесь, юноша», — проговорил мне император добродушным тоном. «Хочу на вас посмотреть, так сказать». Я распрямился, но в глаза монарху предпочитал не смотреть, зная, что это считается в данном мире неуважением. «Рад служить вашему императорскому величеству!» «Чуть-чуть громче, чем надо», — заявил я, и с удовольствием увидел, как поморщился один из светлейших князей, присутствовавших в зале. А вот император одобрительно кивнул. «Из каких же оборотов подобные щедроты?» Я видел, что монарх решил подыграть мне, говоря об этом в манере, что сразу вызвало у меня симпатию. «За поставленные орком товары была получена благодарность в виде безвозмездного дара». Я понимал, что говорю лютую дичь, но подбирать слова вдруг стало сложновато. «Это я понимаю», чуть ли не со смехом перебил меня император. А что за товары-то вы передали нашим зеленым аборигенам, что они с вами драгоценными камнями рассчитались? А, сказал я, словно только-только понял, о чем идет речь, и оглянулся на Гагарина. Сумагон местного производства, который делает один мой знакомый. Со стороны великих князей послышалось шипение и недовольство. Ну вот, проговорил император, повернувшись к ним. «Вы говорили, что юноши что-то нарушают. Наоборот, налаживает отношения. Все верно делаете». Он кивнул мне, повернувшись обратно, и добавил. «Кстати, я хочу попробовать напиток, за который, не глядя, расплачиваются вот так. Может быть, не стоит?» С мольбой во взгляде и улыбкой на губах поинтересовался Гагарин. «Послушайте», — с шутливым вызовом проговорил ему император. «Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. И вообще, вы что, хотите от меня утеить какой-то чудо-эликсир?» «То, что это действительно чудо-эликсир, я просто уверен», — ответил на это Гагарин. «А вот по поводу не убивает, тут я бы ничего не стал утверждать наверняка». Я вспомнил, что Гагарин и император уже давно знакомы. Но вот то, что отношения у них куда теплее, чем у императора со светлейшими князьями, мне подозревал. В этот момент императору передали уже обследованные камни. «Вот господа!» — проговорил он настолько менторским тоном, что князьям это не понравилось. «Как надо госбюджет пополнять!» Одновременно он разглядывал камни, отмечая их немалый размер и великолепную огранку. «А вы-то все. Налоги, пошлины, акцизы, сборы. А тут... Ха, две бази самогона и небольшое состояние на руках. Нет, я определенно хочу попробовать этот самогон. А вам, юноша, благодарность от государства». «Что вы?» — ответил я, вытягиваясь по струнке. «Я же понимаю, что армия, стоящая на страже мира и порядка, нуждается в дополнительном финансировании». «Вот!» — указав на меня рукой, проговорил император. «Есть же еще понимающие люди! Мы вас, кстати, пригласили-то с конкретной целью. Какие у вас есть соображения по поводу организации зоны свободной торговли с орками на вашей территории?» Один из князей пробурчал что-то себе под нос. «А вас я уже выслушал, Игнат Валерьевич!» — холодно заметил на это император. «Сейчас очередь Тумановой. Он снова посмотрел на меня, на этот раз чуть ли не с отеческим одобрением. Тут просто разные предложения по этому поводу. Одно из них — выкупить у вас землю и отправить к аборигенам дипломатический корпус для налаживания отношений. Другое — разбомбить их начисто и забетонировать разлом. Но все это, на мой взгляд, лишь пустые проекты пока, так как лишь вы единственный напрямую контактировали с населением сопряженного с нами мира. «Что вы можете сказать? Может, что-то посоветуете нам?» «Ого!» — сказал на это Игорь совершенно обалдевшим голосом. «Дожил. Император спрашивает моего совета». «Ты особо-то там не радуйся», — ответил я ему. «Может быть, ты умер еще в швейцарской клинике, и все это лишь бред угасающего сознания». «Да, а ты умеешь поддержать», — хмыкнул на это Туманов. «Нет, ну, при всей фантастичности происходящего, я уверен, что все это правда». «Что я могу на это сказать?» Мне даже не нужен был совет Игоря, чтобы ответить на данный посыл. «Земли я бы не стал отдавать без величайшего на то веления». Я поклонился императору и тот кивнул в ответ. «Все-таки у меня там все предки похоронены. В этой земле наша родовая сила». «Но при всем этом я готов участвовать в Государственном фонде по созданию торговых отношений с орками». «А если можно этот момент поподробнее?» – попросил меня император. «Без проблем», – ответил я, понимая, как мне сейчас не хватает Соломона Марковича, отлично знающего местные законы. «Главным бенефициаром фонда в любом случае будет государство. Я же претендую на место одного из второстепенных бенефициаров этого самого государственного фонда». «Вот еще!» Фыркнул один из светлейших князей, которого ранее император назвал Игнатом Валерьевичем. «У вас имеются возражения, Северский?» В ответ на этот порыв спросил император. «Спасибо», — проговорил князь. «Конечно имеются». «Послушайте, юноша...» Он обратился ко мне с максимально возможным пренебрежением. «Ваше счастье, что разлом открылся на вашей земле. Мы отдадим вам за нее конкретную сумму, и дальше вы не будете иметь к данному проекту никакого отношения». «А то все хотят процент или еще как-нибудь денег урвать, забывая, что вкладываться-то будем мы, то есть государство!» Я поднял голову так, чтобы было ясно, что слова князя восприняты в штыки. «Светлейший князь Северский!» Тоном, почти таким же холодным, как фамилия князя, обратился я к нему. «Не нужно считать наш род беднее своего!» Мы вполне можем и деньгами вложиться, и инфраструктуру выстроить. Более того, уверен, что если бы граф Озеров был бы жив, вы бы не посмели высказываться в подобном тоне. Он ожернулся, словно его по носу щелкнули. Что ты себе? начал было Северский, но император его оборвал. Продолжайте, юноша, сказал он, махнув рукой на князя. Почему так важно именно ваше участие? Понимаете, мне гораздо легче было общаться с императором, чем с Северским. «Между нашими мирами бездна не только в буквальном смысле, но и в переносном. Очень разные традиции руководят поступками социума. Вот в этом основная проблема. И любое посольство, которое вы туда пошлете без тщательной подготовки, может оказаться просто с головами на копьях». Я развел руками, показывая, насколько все это просто. «Я вас услышал, юноша», — ответил мне император и кивнул, давая понять охране, что отпускает меня. «Так же, как раньше, услышал другие стороны». Он обернулся к князьям. «И теперь мне необходимо обдумать сложившуюся ситуацию». «Благодарю вас, ваше императорское величество», — ответил я, склоняясь перед монархом. «Хотел бы еще уточнить», — внезапно остановил меня монарх, — «когда пройдет погребение графа Озерова». «Я хотел бы отдать дань уважения этому смелому человеку до последнего дня своей жизни, стоящему на страже безопасности империи». «Ваше императорское величество, это честь для нашей семьи», ответил я, раздумывая, а как бы мог отказать императору, не повредив Игорю. «Похороны завтра. Будем рады видеть вас». На этом мой прием был окончен. Алексей Гагарин проводил меня до самого выхода и похлопал по плечу. «Ты молочина», — сказал он с легкой улыбкой. Все правильно, понял». Когда я сел в машину, мне позвонила тетка. «Игорь», — тихо сказала она с каким-то очень странным оттенком в голосе. меня все всё-таки накрыло. Можешь приехать, просто посидим». «Да, конечно», — ответил я, прикинув, что на сегодня у меня других дел нет, и отправился в усадьбу озеровых. Мы особо ни о чем не говорили с теткой. Лишь изредка она опрокидывала рюмку коньяка и просто сидела, иногда спрашивая меня о чем-то, но только для вида. Когда стемнело, слуги разожгли камин, и она, как завораженная, смотрела в огонь. Ей нужен был кто-то, кто просто побудет рядом, а кроме меня, ей некому было обратиться. Кремация деда Озерова состоялась утром, а церемония у родового склепа в полдень. За несколько минут приехал император со свитой, два светлейших князя и Гагарин со своими людьми. По случаю отличной погоды церемонию устроили на улице. Урна с прахом стояла на специальном гранитном постаменте с выгравированными потоками воды, символизировавшими силу рода. А собравшиеся, пожелавшие сказать прощальные слова, стояли перед постаментом на выровненной площадке с крохотным прудиком, формой своей, полностью повторявшим озеро, которого теперь не существовало. «Я прощальную речь доверил говорить Игорю, так как сам мало успел пообщаться с дедом, хотя впечатление он на меня произвел самое наилучшее». За мной несколько слов сказали Ксения Альбертовна и Елена, старшая дочь Озерова. После них слово взял император. «Я знал Альберта Эдгаровича почти с рождения», — проговорил он и улыбнулся. «Мы с ним в свое время много времени провели за обычными мальчишескими забавами, о которых сейчас я говорить, конечно, не стану». «Потом жизнь нас раскидала, но я все равно всегда помнил об этом человеке как о мужественном и сильном мужчине, что, собственно, и подтвердили события последних дней. А то, что он ушел от нас во сне, улыбаясь, лишний раз говорит о его заслугах, если даже смерть отнеслась к нему благосклонно. Ты даже не представляешь, насколько прав, — подумал я. Выступило еще несколько человек». Все говорили примерно в одном и том же ключе, что человек это был хороший и жизнь свою прожил достойно. И в тот момент, когда уже вроде бы все выступили, к небольшой трибуне, откуда ни возьмись, выскочил Николай Григорьевич. Он был растрепан и взвинчен. «Ваше императорское величество!» – проговорил он, нервно сглатывая слюну. «Я прошу прощения за происходящее!» После чего он обратился к распорядителю похорон, искоса поглядывая на меня. «Я прошу вскрыть завещание Альберта Эдгаровича для ознакомления!» «Почему такая спешка?» – удивился тот. «Есть же протокол». «У меня есть все основания полагать, что документы были подменены», – выдал Туманов, обернувшись при этом в сторону императора. Тот, мягко говоря, был ошарашен происходящим. Ему казалось, что подобные выступления на похоронах кощунственные, но при этом понимал, что на его похоронах будет твориться нечто подобное, если не хуже в несколько раз. «Откуда у вас такие сведения?» — холодно поинтересовался он у Туманова-старшего. — Тому бы уже в тот момент опомниться, но, судя по всему, отец Игоря совсем утонул в своем желании загрести поместье и деньги, поэтому продолжил. — Ваше императорское величество! — он говорил столь подхалимским, но в то же время раздраженным тоном, что становилось противным. Поверенный Альберта Эдгаровича сообщил нам, что за три дня до смерти завещание было изменено. А поскольку у нас на руках есть заключение врачебной комиссии о недееспособности старого графа, любые внесения изменений в завещание должны быть опротестованы. Я просто хочу заявить сейчас, что должен увидеть завещание, и если оно не соответствует тому, о котором я знаю, буду его протестовывать. Ваше императорское величество, прошу справиться. От этой горячей и противной, словно свежая рвота, речи обалдели все. Первым в себя пришел Гагарин. Он даже меня опередил. «Послушайте», — сказал он с прямотой военного, которому чужды были многие сантименты высшего общества. «Старый граф Озеров в одиночку сдерживал прорыв форков. Я обратил внимание на обычно спокойное лицо, посеченное шрамами, но сейчас на нем застыла гримаса брезгливости, а говорил он немного через губу, показывая свое презрение к Николаю Григорьевичу. А вы смеете обзывать его недееспособным? Не стыдно? «Его пепел еще остыть не успел, а вы тут подобными заявлениями швыряетесь». А «Знаете что?» Ответил ему Туманов-старший в своей горячности, видя перед собой лишь одно возможное решение проблемы, что сейчас все для него сделает император. А «В одиночку противостоять армии противника? Это вообще ни разу не есть признак здравого рассудка и целостности ума, а скорее с точностью да наоборот». Исповедным видом повернулся от Гагарина к императору. А монарх к этому времени уже многое успел проанализировать и рассверепел. «То есть...» — холодно сквозь зубы, но все же, сохраняя остатки любезности, положенные по этикету, проговорил он. «Вы хотите сказать, что защищать свой дом, свой род в частности и отчизну в целом для вас является признаком безумия?» «Я... Э, нет...» Николай Григорьевич понял, что просчитался, но никак не мог увидеть, где именно. Просто он как безумец все делал. Он вообще близких порой не узнавал. Лежал кабачком на кровати и ни на что не реагировал. Его же прислуга переворачивала, чтобы помыть. А потом в мозгу что-то искривилось, и он вскочил и побежал. А этот, он махнул в мою сторону рукой, подсуетился, чтобы тот ему завещание переделал. А орки просто подвернулись, и вот он их и полил водичкой. Безумец не становится от этого здравым. «Алексей!» — позвал император Гагарина. «Я тебя знаю много-много лет и твоему слову верю. Ты тут был с самого начала и видел графа Озерова постоянно. Скажи, он был похож на безумца?» «Но он...» — попытался что-то вставить Туманов-старший. «Молчать!» — рыкнул на него монарх и обратился к Алексею. «Насколько я знаю...» — проговорил тот ровным, спокойным голосом, словно отчитывался о проведенной операции. Все три дня, что я тут был, старый граф озеров был в полном сознании, трезвом уме и здравой памяти. Координировал развертку оборонительных сооружений и содействовал группе быстрого реагирования в полном объеме. Никакого помутнения рассудка я не заметил даже в малой части. Хорошо, кивнул ему император. А теперь огласите завещание. Распорядитель огласил завещание Альберта Эдгаровича. По мере того, как он читал, Туманов-старший то бледнел, то зеленел, то багровел. «Чтобы пресечь любые поползновения ненужной инсинуации, негромко проговорил император, и все равно у него получилось весьма торжественно, — «императорской волей и своим непререкаемым словом признаю юридическую законность этого завещания в полном объеме и запрещаю любую возможность апелляции». Николай Григорьевич сокрушенно схватился ладонями за лицо. Но тут же снова началось землетрясение. Оно чувствовалось ровно так же, как и три дня назад. Охрана взяла императора в кольцо, но тот, видя, что явной угрозы нет, махнул рукой. «Кто-нибудь», — сказал он, а затем понял, что неопределенность — самый страшный противник выполнения поручений. «Гагарин, Алексей, поезжай, пожалуйста, к разлому и посмотри, что с ним». Но я уже и так знал, что произошло. Еще до того момента, как Алексей приехал и отрапортовал. Разлом закрылся, словно и не было его. В котлован озера начала прибывать грунтовая вода. Да горничную почеши, — высказался император и с досады, махнул рукой. Ну почему так? Потому что Дзен наконец-то разобрался со своим косяком. Мог бы ответить я, но счел за лучшее промолчать.